Глава десятая. «Вы поступили на обучение в гвардейцы? Вы же знали, что этот набор отправят на передовую?» Возмутилась Жизель, когда я рассказала о последнем вечере. «По-твоему, мужчина должен поглубже залезть в ракушку в случае войны? Но вы же могли отказаться. Да и, Женя, знаешь, какие нагрузки у гвардейцев? Тебе такое сейчас нельзя. Отказаться? А кто тогда будет защищать родину?» Тепло уют — это хорошо, но за них еще надо побороться, а, возможно, даже и отдать жизнь. Насчет нагрузок — не беспокойтесь, я все буду держать под контролем. И все равно, вы не обязаны были туда вступать. Вам какие-то реакции моего тела сегодня нужны? Или я пойду заниматься чем-то более важным? — Нужны, — обиженно ответила Жизель. Новость про изменение условий в гвардейцах стала самой обсуждаемой темой. Алина моему решению ничуть не удивилась, хотя и была от этого немного расстроенной. Поздним вечером я получил от нее сообщение с просьбой погулять с ней. Я ответил отказом, но она пообещала рассказать что-то очень ценное для меня. Предложение заинтриговало, однако я снова отказал. Мне не нравилась идея гулять с Алиной при том, что жениться хочу на другой. Хотя, конечно, у меня даже намека нет на отношения с Юлей. Только мои далекие планы. К слову, Юля восприняла мое поступление вполне положительно. Вернее, она просто понимала, почему это необходимо. С девушкой мы регулярно пересекались на студенческой кухне и кроме готовки всегда что-нибудь обсуждали. Иногда еще Антон заходил, прознав про нашу лавочку. Порой на него находила поболтать с кем-нибудь, хотя по жизни людей он не особо любит. — Почему ты не согласился? — спросила Алина на следующий день в универе она увела меня из шумного коридора в тихий уголок с различными цветами и растениями. Я поступил на гвардейское обучение. Времени на развлечения теперь у меня не будет совсем. Алина подошла ко мне ближе и тихо сказала. — У меня есть некоторая информация по терактам 12 августа. — Что? Откуда? — Пойдешь со мной на свидание? Расскажу. — Ты издеваешься? В этом теракте погибли моя тетя и ее семья. Какое на нахрен свидание? — Извини но по другому ты не идешь ладно я тебе расскажу а ты уже сам решай идти гулять со мной или нет алина начала рассказывать про портал в иной мир я никак не мог понять правда это или глупая шутка хотя я все же поверил твари с которыми я столкнулся были как будто не из нашего мира странное конечно суждение но оно осталось у меня на уровне ощущения еще с августа но это не все Продолжала Алина. «30 сентября из портала полезли монстры, которых не остановишь военной техникой. Атаку получилось отбить благодаря умению магов, но погибли очень многие. Скорее всего, именно из-за этого гвардейцев перевели на военное положение». «Понятно. Ты говорила, что несколько разведчиков все же вернулись из портала. Что они там видели?» «Серую выжженную пустошь, без каких-либо признаков жизни». Но если что, это информация. Пересказ пересказа. Возможно, отец скрыл какие-то подробности. Странно, что он вообще тебе такое рассказал. Он меня любит, улыбнулась девушка. Хотя, может, это его план подрывной деятельности. Хочет, чтобы я растрезвонила всему миру о портале. А зачем ему это? Кто знает, кто знает. Может, советы не любит и хочет их дискредитировать. А может, просто хочет большего общественного резонанса. «Как видишь, пока все скрыто. Аристократы даже не спешат в гордейцы Прозвенел звонок с перемены. «Так ты сходишь со мной на свидание? Мы с тобой уже тысячу лет никуда не выходили. Ладно, твоя взяла. Сходим как-нибудь». «Клуб!» — крикнула девушка и побежала в сторону нашей аудитории. «Пятница! Вечер!» «И зачем согласился?» — произнес я про себя и пошел за девушкой. «Пищи для размышления у меня появилось очень много» хотя, по сути, информация о портале ничего мне не давала. Лишь больше вопросов появилось. Вавилон имеет новое оружие, а наши маги, даже этого не зная, поджали хвосты. Испугаются ли они еще больше, узнав правду, или все же начнут сражаться? Гвардейская подготовка состояла из одного занятия вечером, кроме воскресенья, а также летнего полевого выезда. Так как способности и уровень Меланиса у всех был разный, Универсального способа обучения не было. Первое занятие инструкторы лишь изучали наши возможности, а вот на второе уже начались тренировки. «Счетников и правда хочет, чтобы мы дрались с самограмм?» промямлил себе под нос Эрик Ривит. «Она же нас на куски порвет». «Так у нее глаза будут закрыты», возразил Вова Белов, получая свой инвентарь. «Это нам не поможет». Нас разбили на две равные группы. Одной надо было победить Анастасию Амаграм, а другой — Диану Браун. Имена и фамилии у них были совсем не на русский лад, но так со многими аристократами. Задачей было не повалить девушек на пол, а всего лишь прикоснуться имитаторами ножа, копья или меча. Тот, что взял на выбор. Оружие было затуплено и покрыто красной краской. Щетнюков объявил, что для победы команды требуется лишь испачкать девушек краской. Вроде легко, только сразу чувствовался подвох. По правилам можно было метать свое оружие, но тогда ты выбываешь из боя. Собственно, потеря оружия и была главным условием поражения для нападавших. Небольшое наказание за проигрыш, кстати, тоже было. Пятьдесят отжиманий без использования магии усиления. «Ну нафиг, я просто кину нож», — сказал Ривит, прицеливаясь. Увернулась. «Вот и минус один в моей команде. Отжаться полтинник я не боялся». Но и проигрывать не хотелось. «Так, всем стоять!» — крикнул я. «Подойдите ближе, я озвучу план». Возражать никто не стал. Видимо, нападать с отважностью средневекового воина никто не хотел. У нас было шесть с копьем, пять с мечом и три с ножом. Драться холодным оружием, безусловно, очень странно, но, скорее всего, в этом действительно был толк. Даже меня с относительно слабым усилением тела пули не брали. А что уж говорить про тех, у кого это часть превосходной способности? Кроме тела, бойцы ближнего боя могли укреплять оружие. Причем с огнестрельным или другим стреляющим оружием это не работало. Магическая прочность тут никакого преимущества не давала. Хотя, возможно, умельцы и в этой области найдутся. Больших знаний о магии и магах у меня не было. План, который я предложил, сложностью не отличался. Копейщики должны были зажать хомограмм в кольцо, постепенно его сужая, а остальные в процессе должны закрывать щели. Когда между копейщиками будет расстояние в два метра, все кроме них переходят в атаку. Если же Анастасия захочет пробить оцепление раньше, то все кидаются в наступление сразу. «Эй, нападать будете?» — рявкнул Щетников. «У нас времени не резиновое». Обращение адресовалось сразу двум командам. Они тоже нападать не торопились, хотя планов каких-то не составляли. Можно сказать, изучали противника, медленно подбираясь к Диане. Но крик майора все же подействовал, и вторая команда перешла в атаку. Наступали они широким фронтом, огибая Браун дугой. Наш же отряд замер, наблюдая за конкурентами. Послышались крики. Диана Браун ломала курсантом кости и наносила удары, от которых люди отлетали на несколько метров. Жалеть она никого не собиралась, спокойно ломая руку вместо того, чтобы просто выбить оружие. «Ух!» — морщись произнес Шеверев. «Жестко она их!» «Не то слово!» — ответил Ригет, уже успевший отжаться. Сделал он это в два захода. «Ты вообще помалкивай!» — грозно огрызнулся Егор. «Ага, зато без сломанных костей!» «Ну, молодец! Возьми с полки пирожок!» «Ты здесь зачем? Дрожать от страха или драться?» «Я, блин, мак огня!» «Моя превосходная способность поджаривать всех, а не кулаками махать». На данной тренировке можно было использовать только усиление тела, и многие были в заведомо проигрышном положении. Возможно, истинное суть занятия как раз и была в преодолении страха. «Надо осуществлять план!» — крикнул я всем, уходя в сторону Амаграм. «Не переживайте, тут у нас целая группа лекарей, если что, залечат». «Тренировки гвардии...» были одной из практик лекарей старших курсов. Здесь по очереди бывали четвертый, третий и второй курсы в разном количестве человек в зависимости от предполагаемой травмоопасности. Первокурсников на практику обычно не брали, хотя бывали и исключения. Адель и Жизель тут, правда, появятся вряд ли. Они сказали, что готовы лечить, однако не готовы наблюдать за драками. Да и у них уже был я в качестве практики присутствовать на занятиях гвардии им было не обязательно Поражение другой команды сильно сказалось на боевом духе нашей. Победила Диана а еще не всех, но исход был уже предрешен. «Группа лекарей — это хорошо», — произнес Вова Белов. «Только идти к ним не особо хочется. Ладно, погнали». Амаграм подозрительно не сопротивлялась оцеплению. «Она неподвижно стояла до тех пор, пока мы не начали нападение. Меня вышибли в числе первых». Анастасия перехватила мою руку и легко выбила меч. Тело я не усиливал, хотя, вряд ли бы, это помогло. Как же она дерется. В американских боевиках часто бывают сцены, где один бравый парень легко расправляется с толпой. В нашем кино такое не любили. А у них это прям как штамп, доходящий иногда до каскадерского цирка. Но тут я никогда не видел, чтобы движения были настолько точны. Если Браун действовала так, чтобы к ней максимально никто не приблизился, то для Омаграмы это вообще не было проблемой. Она буквально обтекала вокруг любого противника, грациозно уворачиваясь от всех атак. Буквально за минуту она расправилась со всей нашей командой. Переломанных костей не было, но некоторым все-таки досталось из-за различных бросков и перехватов. Действуя жестче, Анастасия справилась бы с нами еще быстрее, но, по всей видимости, она поставила себе цель только лишить нас оружия. «Всем раненым подойти для оказания помощи!» — крикнул Щетников. «Аммограмм сегодня милосердна, в отличие от Браун. Но кто знает, что будет завтра?» «Всем проигравшим отжиматься!» Антон оказался одним из тех, кого травмировала Браун. «Руку ему сломали в локте, и, думаю, приятного в этом мало. В реале, в целителей такое лечится быстро», «Однако помучиться все равно придется». «Первый раз сломал себе что-то. Вот дура, блин. Сильнее обычного человека в десятки раз и не дает никаких поблажек. Мол, в реальном бою будет так же». «В этом она все же права. В реальном бою никто жалеть не будет». Но ну, Амаграм зверствовать не стало понимая, что это всего лишь тренировка. Драться насмерть или близко к этому никто не говорил. Юля сказала, что приготовит плов, и приглашала тебя. Пойдешь, у нее очень вкусно выходит. Да аппетита что-то нет. Тем более, зачем вам лишний раз мешать? Но иногда ты же приходишь. Сегодня что-то настроения нет. Ну, как хочешь. Я пойду что-нибудь к чаю куплю. Оказалось, Юля заболела. Ее сообщение я прочитал, только когда пришел в общежитие и первым делом зашел к ней. Наш местный врач дал ей набор нужных лекарств и сказал отвеживаться. Вроде обычная простуда, но выглядела девушка очень плохо. Где успела так простудиться? Последние дни вроде теплые были. «В аудиториях очень холодно», — расплывчато ответила девушка. «Что-то я не замечал. Я дотронулся до лба девушки. Какая температура?» «Тридцать девять. Что-нибудь кушала? Воды много пьешь?» «Кушать не хочу. Да и пить тоже. По крайней мере, попить стоит. Чаю с лимоном будешь?» Вела себя Юлия немного странно, как будто что-то скрывает. Человек она открытый. И потому такое изменение чувствовалось сразу. «Ладно, сделаю, а ты сама решай. Но все же лучше выпей. Во время простуды очень важно пить много воды».